Наездник. Славка вместе с Аверкиным вышел в коридор. «Спас ты меня!» — сказала Женька. «Прямо за уши вытянул!» Он вытащил из кармана мятый, но довольно чистый платок. Начал стирать с ладони буквы, спохватился, удал платок Славке. «Вытри руку!» Славка попробовал, но без успеха. Чернильные иксы, плюсы и минусы въялись в кожу. «В сухую не оттереть!» «А ты помусоль, вот так!» — Женька смешно полизала растопыренную ладошку. Потом, видя, что Славка опять возится с платком, торопливо вытер ладони об острую поцарапанную коленку. Коленка сделалась лиловой. «Ну вот, покрасился», — с упреком сказал Славка. «Нет, я потерплю до дома. Целое уравнение мне все равно не съесть». Женька с задумчиво огорченным видом разглядывала на ладони размазанный сигнал бедствия. — А почему ты СОС не написал? — спросил Славка. — СОС все понимают. Яков Павлович, если бы заметил, дал бы такой СОС. А это... — он помахал рукой с растертыми буквами. — Мало кто знает. — Жень, а как ты догадался, что я это пойму? Женька заулыбался. — Я у тебя в портфеле красный справочник видел. Ну и подумал, если у человека такая книжка, он знает, наверное. Славка опасливо глянул на Веркина. Не увидел ли Женька в портфеле Кое-что еще, вернее, кое-кого, на самом дне под учебниками. Ну, а Веркин улыбался бесхитростно. «Ты откуда знаешь свод сигналов? Занимался?» — спросил Славка. «Немного. Я в этом году в детскую флотилию хочу пойти, в группу рулевых сигнальщиков. Туда с двойками не берут, вот я и засигналил тебе». «А где такая флотилия?» — заволновался Славка. «На Пушкинской, над Малой бухтой, недалеко. Там парусная секция есть?» «Не знаю, но я спрошу сегодня, если хочешь». «Хочу», — сказал Славка. «Еще бы, ты не забудь спроси, ладно?» Они вышли на крыльцо и сразу тр -р -р, словно кто-то прочертил мелом пунктир через площадь. Это в своих белых сандаликах радостно мчался к ним наездник. «Привет! Ну что, помогла моя ручка?» «Помогла», — сказал Славка. И объяснил Женьке. «Я его ручкой твое уравнение писал, свою-то забыл». «Целая бригада меня спасала», — вздохнула Женька. «Даже неудобно». Наездник переступил с ноги на ногу и осторожно потянул Славку за рукав. «Чего тебе?» — спросил Славка. Мальчишка встал на цыпочки и осторожно прошептал. «Прокати меня, пожалуйста». «Как это прокати?» «На плечах». «Я люблю кататься». Славка слегка обалдел от такого простодушного нахальства. «Ничего себе заявочка!» Но он помнил про авторучку и понимал, что нельзя быть неблагодарным. Вообще-то, если разобраться, катать наездника должен Оверкин. Но как-то неловко торговаться. «А далеко тебя вести не до лестницы и назад». «Ну, давай». Славка присел. Наездник прямо с крыльца ловко перебрался ему на шею. Он оказался легонький, словно кости у него были трубчатые, как у птахи. «Ты держи меня!» — предупредил он. «Еще и держи его!» — проворчал Славка и ухватил наездника за бока. «Ноги убери, ты мне каблуками рубашку извозишь!» Наездник послушно вытянул вперед ноги в желтых гольфах и белых сандалетках. Женька смотрел на Славку и наездника с веселым интересом. Славка трусцой пересек площадь туда и обратно и ссадил пассажира на каменный парапет крыльца. «Спасибо!» — с достоинством сказал наездник. На здоровье. Наездник ускакал к приятелям, которые резвились под деревьями. А на крыльце Славка увидел ребят из своего класса, и среди них Любку Потапенко. «Кони сытые, бьют копытами!» — пропела Любка. У Славки заполыхали уши. ну что он за несчастный человек? Неужели здесь ему не прожить без дразнилок и прозвищ?» Но Женька Аверкин поспешно и сердито сказал... «Тебя, Любушка, уже сунула не в свое дело, прокатил человека, ну и что такого?» А Игорь Савин разъяснил, «Конь — животное благородное, ехидна же — вымирающий вид. Она осталась с тех времен, когда на земле жили тупоголовые плезиозавры и всякие другие ископаемые». «Жаль, что охраняется законом», — вздохнула Веркин. А Костя Головин сказал Любке, «Не бойся!» «На тебе никто не поедет. Кому охота потом из штанов ядовитые колючки вытаскивать?» Любка сказала, что все мальчишки дураки, и ушла. Ребята разбежались. Только Славка с Женькой задержались на крыльце. Стояли и смотрели, как резвится наездник. Первоклассники побросали в кучу ранцы и прыгали друг через друга. Что-то вроде чехарды устроили. Наездник прыгал легко и красиво, но он все время оглядывался на Славку. «Скаканет и посмотрит». «Знаем мы это дело», — подумал Славка и поторопил Аверкина. «Пошли». Но Женька помотал головой и сел на ступень. Положил на колени плоский твердый портфель, глянул на хитрого наездника, на Славку и сказал, «Да прокати ты его еще немножко, счастлив человека». Наездник замер и насторожил уши. Женька засмеялся. «Ты что?» — возмутился Славка. «Он привыкнет и совсем с меня не слезет». «Ну разок», — попросила Женька. «Тебе-то зачем?» «Ну, пожалуйста», — ты слишком серьезно сказал Женька. Славка повернулся к наезднику. «Иди сюда, подарок судьбы!» — свалился ты на мою голову. Он обвез радостного наездника вокруг площади, а когда вернулся, увидел, что у Женька делает в альбоме рисунок. На рисунке Славка и наездник во время скачки. Это был очень легкий, быстрый набросок. Лица едва намечены, но все равно можно было узнать коня и всадника. По крайней мере, наездника Славка сразу узнал. Наездник заглянул в альбом и сообщил, я тоже рисовать умею. В твоем возрасте все умеют рисовать, сказал Женька. Ага, согласился наездник и опять умчался. Жень, подари картинку, попросил Славка. Женька молча выдернул из альбома и протянул листок. Потом снизу вверх внимательно посмотрел на Славку. Слушай-ка, а я догадался, вы братья, да? С чего ты взял, изумился Славка? Я вы сегодня первый раз в жизни увидел. а похоже мы «Да брось ты!» — начал Славка. И тут же понял, в самом деле есть сходство. У наездника были прямые, очень светлые волосы. Они ровно разбегались во все стороны от макушки, как меридианы от полюса. А на полюсе торчала мягкая кисточка. У Славки была такая же прическа, если можно это назвать прической, только волосы потемнее и кажется пожестче». Мама сама стригла Славку, подрезала отросшие прятки на лбу, на висках, на затылке. Славкина кисточка на темени ей нравилась. Мама иногда ласково дергала ее и называла Славку «Кисточка-то моя». Если без посторонних, это было даже приятно. И все же Славка срезал бы волосяной пучок без жалости, если бы не боялся, что получится лысинка. Потому что малышам, вроде наездника, такие кисточки на макушке, может быть, подходят. Но 11-летним мальчишкам героического вида они не придают Впрочем, Славка никогда не старался походить на героя. Ни видом, ни делами быть бы не хуже других. Но и это не всегда получалось. Славка и Аверкин спустились на морскую и распрощались у лестницы. Славка оглянулся. Наездник спускался следом. Он был не один, по бокам шли две первоклассницы. Славка даже загляделся, как наездник идет. Плечи откинул назад, кончики пальцев сунул в кармашки, прорезанные у пояса. Локти развел по сторонам и ступает, будто фея, по головкам одуванчиков. Снисходительно беседует с девочками. Повернет к одной голову, скажет слово, улыбнется. Потом на другую так же глянет, а они с него не сводят глаз, даже спотыкаются. Неужели Славка в семь лет был такой же? Нет, с виду может быть и похожий а характером совсем другой.